Вот я нынче и убежала, пока она еще глаза не продрала. Да ладно тебе, и так все блестит. Давай мой руки и будем кофе пить. Ты кофе-то пьешь? Если растворимый и с молоком, да. А лучше чай. Чай? Пожалуйста, сделаю тебе чай. Это не проблема. Маша кинула в кружку пакетик чаю, залила его кипятком из электрочайника, а себе приготовила кофе в кофеварке. Ох, хорошо!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 чем окончательно растопило сердце Маши. Время близилось к десяти. «Все, подруга, кончаем посиделки», — сказала Маша. Даша мгновенно вымыла посуду. «Так я пойду?» «Иди, подруга, иди. До понедельника». «До понедельника, Маша. Даша, пирожное-то возьми». «Спасибо». Даша вышла на улицу страшно довольная. Вон сколько она всего нынче узнала и с Машей подружилась.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 Юра, это я, Даша. Наконец-то. Даш, когда увидимся, ты сейчас свободна. Даша глянула на часы. 12 Надо поспать хотя бы два часа. Еще привести себя в порядок. Раньше четырех не смогу. Хорошо, давай встретимся в четыре. Тебе где удобнее? А мы куда пойдем? А тебе куда хочется? Я не знаю. Может, в зоопарк? Зоопарк? Отличная идея. Тогда в четыре